После того, как мы расстались, мисс Трихерн продолжала мисс Сильвер, я пошла в комнату Луизы Барнетт и обнаружила там две вещи, которые и рассчитывала найти. Одна из них сетка для ловли устриц. Рэйчел побледнела. Она подняла руку, как бы заслоняя лицо от удара. О нет, нет, только не Луи, почти шепотом промолвила она. Мисс Трихерн змейком в постель подложила Луиза Барнетт. Речел взглянула в лицо Луизы. Ты, Луи? Луиза вдруг повалилась на колени. — Но вам ничего бы от этого не было. Правда не было бы, хоть вас и хотят заставить поверить, что было бы, но ей это не удастся! Вы ведь меня знаете, знаете, дорогая, знаете, зачем ты это сделала, Луи? Луиза откинулась назад и села. По ее лицу ручьем бежали слезы. Вы ничего не хотели слушать, ничему не верили. Что мне оставалось? И поэтому ты подложила гадюк ко мне в постель. Встань, Луи. Рэйчел повернулась к мисс Сильвер, и все остальное тоже сделала она. Да, мисс Трихерн. Но я уверена, Луиза не причинила бы вам вреда. Она пыталась предостеречь вас, начала она с анонимных писем, потом натерла ступеньки, но держалась поблизости, чтобы не дать вам ступить на них. Она же подожгла шторы, а потом потушила огонь. Убедила вас, что конфеты были отравлены, но я думаю, в них был только хинин, потому что я обнаружила пузырек на полке ее умывальника. Луиза изучила вас и поэтому была уверена, что вы не отдадите эти конфеты на анализ. Хинин, да мистер Хирн, очень горький на вкус, но безвредный. Луиза пыталась отравить не ваше тело, а только ваше сознание настроить вас против родственников главным образом против мисс Каролины, которая она испытывает ревность. Наступившее молчание нарушил вздох Рэйчел. «О, "Луи, Луиза встала? Серкитов выпрямилась во весь рост. Вы не спрашивали меня, правда ли это? Так это правда, Луи?" Она вскинула голову. "Да, я скажу, что правда". Она оглянулась, будто что-то искала. Потом схватила с ночного столика старинную Библию. «Всю правду скажу, одну только правду. Да "Помоги мне, Господь! Клянусь на Библии этой женщины, что никогда не причинила бы вам зла. Я всегда хотела видеть вас счастливой и всегда старалась оградить вас от беды, но вы мне не верили". "Расскажи, что ты сделала и почему?" Луиза села на край постели, сложила ладони над Библией и сказала: Если мис умеет читать душу человека как книгу, тогда она знает, что я говорю правду. Я слышала про таких, но как она это делает, не знаю. И если она такая умная и видит всех насквозь, что же она не скажет, кто творит зло в этом доме? А такие есть, и это истинная правда. Ступеньки натёр кто-то другой, а потом уже я. И случилось это не в тот день, а в воскресенье вечером. Рэйчел вернулась поздно. Все знали, что она опаздывает к обеду и будет торопиться, чтобы не заставлять их ждать, а кто-то один надеялся, что если она в спешке будет спускаться по лестнице, то обязательно упадет, потому что верхняя ступенька блестела как зеркало. Но вы, мисс Рейчел послали меня вниз сказать, чтобы вас не ждали. Я-то не торопилась, крепко держалась за перила и спаслась. А потом принесла горячей воды, смыла полировку и никому ничего не сказала, потому что какой от этого толк? А ночью решила, что должна показать вам, как это было. И тогда в следующую субботу, пока вы купали Нози, я натёрла три ступеньки. Но вы к этому случае опять не отнесли серьезно. и я подожгла шторы, а потом начинила конфеты хинином, и гадёк вам подложила я. Но не думайте, моя дорогая, что я дала бы вам лечь тогда в постель. Гадюки зимой глупые. Я думала, они будут спокойно лежать, теплее возле грелки. Я собиралась закричать и сбросить постель с кровати, как и сделала. Правда, я не ожидала, что гадюки окажутся такими проворными. Это, наверное, от тепла. Когда я их покупала, они были как дохлые. Рэйчел опустила голову на руку. Нози, такой молодец, Прикончила их, слава богу, и я с легкой душой отправила их в огонь. Я думала, теперь-то вы поверите, что кто-то хочет причинить вам зло. Значит, за всем этим стояла ты, Луи. Луиза снова схватила Библию. Нет, дорогая, неправда. Она повернулась к мил к мисс Сильвер. И вы дадите ей поверить?